Приложение 2. Из архивов. Набоков в Монтре. Мы, почти все, исключая считанных счастливцев, навсегда опоздали в Монтре, и город этот теперь стоит для русских пустой. Можно только бесплодно мечтать про то, что вот если бы в каком-нибудь 75-м уже не было советской власти, а вместо нее были бы деньги на билет в Швейцарию, и вот добраться туда – И Набоков, чтобы взял, все бросил, и романы сочинять, и сон свой послеобеденный, теннис, эту дорогую стариковскую отраду, вот все бы бросил и принялся бы со мной беседовать. Ну, помечтали, и пора возвращаться в скучную швейцарскую действительность. Монтре — город контрастов. Ведь, кажется, если горы и леса и озера, то должно быть дико, так, чтобы неграмотные горцы в засаленной советской униформе ухаживали за козами. Забавная эта легкая двусмысленность толкования любви к животным. А в свободное время предлагали вам шашлык по-карски с кислым подозрительным вином. Но нет, тут, напротив, полная цивилизация с изощренной роскошью. Это странное соседство комфортного, богатого, кропотливого обустройства жизни – с диким, вольным и бесхозным. Это извращение, которое ты извлекает и тащит к себе. Город торжествует. К славному юбилею, столетию писателя, русский скульптор Александр Рукавишников подарил отелю Монтре-Палас, где Набоков прожил 15 лет, монумент, чтобы поставить его перед входом. Памятник изображает писателя, сидя качающегося на венском стуле. Набоков запечатлен как раз в момент, когда стул этот, покачнувшись, стоит на двух ножках и непонятно, куда вот-вот рухнет вместе с седоком. Не на этот ли Бентли, который подъезжает к богатому подъезду? Надо вам тут еще напомнить, что девичья фамилия матери писателя Рукавишникова Так что у Набокова и автора памятника ему общие предки нижегородские купцы. Еще один монумент навстречу столетию изваял местный скульптор Бернар Баво. Но скромнее. Это всего только бюст. Зачем, спросил я Баво? Чтобы увековечить Набокова. Это по-французски звучит не так угрюмо и стыдно, как... переименование набережных челнов в Брежнев, но, напротив, очень изящно «демортелизе», в смысле «обессмертись». «Сто лет Набокову для города – это дата, но для истории Набоков слишком молод», рассказывает мадам Люти, городская архивистка. «Она мне спокойно и терпеливо объясняет, что именно смогло достичь в ее глазах статуса истории». Это люди ранга, допустим, Карамзина, который тут бывал в 1789-м, или там Пьера Чайковского 1878-й, молодого Лео Толстого 1857-й, Николя Гоголя и Теодора Достоевски, последний в двух шагах от Монтрё в шоколадной столице страны ВВ, Оплакивал умершую в 1868-м дочь Софи Так вот он в ВВ сочинил начало идиота После чего немедленно уехал в Италию Кто еще? Ну, например, Стравинский Который тут всю зиму 1910-го прокочевал по разным пансионам И как война началась, так он первым делом сюда устремился Думал тут пересидеть суровые времена Они, однако, затянулись Композитор после с этого курорта уехал на ПМЖ во Францию. Там русскому легче было найти достойную работу. Кто тут еще бывал в довоенные годы? Ида Рубинштейн с Михаилом Фокином, а еще Дягилев, данижинский и, кстати, сам Пьер Кропоткин. «Слушайте, мадам Люти, я не понимаю, чем вы тут хвастаетесь. Вы тут устроили гнездо международных террористов. Куда же смотрела ваша полиция?» Ну, что касается Ленина, только он тут по поддельным документам путешествовал. Действительно, наш Ильич тут был сама скромности и себя не афишировал. Поймать его было непросто. Он был то Анри Буассон, то Де Павлов. Как писал революционный поэт Маяковский, правда не про Швейцарию, бочком прошел незаметный Ленин. Он отсюда в письмах матери осуждал непонятные местные диалекты и жаловался. Вот приходится коверкать свой вполне приличный французский, чтобы местные поняли. «О, как сурово я упрекаю швейцарцев! Какой у меня к ним счет! Отчего ж не заточили они нашего Ильича и не сгноили его в казематах? Да хоть в том же Монтре есть замечательный шильонский замок с чудесными подвалами, и это все под боком, в живописной местности». Легко было арестовать Ильича в 1895-м, когда он туда впервые заявился, или в суровом 14 когда он тут завернул в те края. Что их сюда тянуло? Микроклимат здешний, что ли? Ну да, и здешний менталитет. Наши люди уважают чужой покой. Это у них на генетическом уровне. Чаплин тут жил по соседству в ВВ. Так даже к нему никто не приставал на улицах. Тут ведь полная дискретность. Вот как это сказать по-русски? У нас, кажется, такого слова и близко нету Никаких, знаете ли, папарацци, Набокову это очень нравилось. То есть вы, мадам Люти, хотите сказать, что принцесса Диана, помните, была такая в британском королевском доме, была бы жива, поселись она в Монтрео? но ну, разумеется. Что ж, сама виновата, вот предпочла романтику, Ушла от первого скромного мужа к знойному восточному мужчине, что твоя Кристина Арбакайта. «Сколько же тут было русских в старые времена?» Мадам Люти придумывает как бы подоходчивее объяснить, и такие ей это удается. Тогда на набережной так просто было услышать русскую речь, как вот сейчас английскую. Русские были очень шумные, они давали богатые шумные банкеты, вот и сейчас новые русские тут шалят». «Еще в XIX веке русские начали сюда отправлять детей в частные школы, и сейчас там множество русских детей», — сказала мадам Люти, глядя куда-то вглубь лесов на горах вокруг. «А у вас тут обсуждают, откуда у русских из бедной страны столько денег?» «Она смотрит на меня с улыбкой, жалея наивного иностранца, который не понимает особенностей швейцарского гостеприимства в частности и западного сервиса вообще». Какая нам разница, на чем клиенты разбогатели? Если говорить про русских, которые тут тратили деньги, раньше они эксплуатировали своих крепостных, фактически грабили. Каково было свободным демократическим швейцарцам на эту гнусность смотреть. Но даже у тех русских тут деньги брали. Вот и сейчас русские, может, кого-то грабят. Так не отказываться же от денег». Мы даем им тут совершать траты в магазинах, отелях, в частных школах. Что там у вас творится, это все ваши дела, ваша история. А мы тут всех принимаем одинаково вежливо и не лезем в их секреты. У нас ко всем клиентам одно и то же отношение. Может, и поэтому тоже русским тут всегда нравилось. После революции, продолжает свой рассказ Люти, сотни русских аристократов вернулись в Монтрео. Они помнили, что тут им было замечательно. Но что они упустили из виду, так это свою новую бедность. А без денег где ж хорошо? Получилось, что кто был ничем, тот стал всем и наоборот. Графья пошли в официанты, в кухарки. Богатые швейцарские лавочники нанимали русских дворян в слуги, чтобы научить детей хорошим манерам. Это было удобно и недорого. Как же они рвали волосы на голове. Жалею их я задним числом. Небось ругали себя, что струсились, смылись в тыл, Вместо того, чтобы записаться добровольцами к Деникину. И вот они в тылу спаслись, выжили и до самой смерти Выносили ночные горшки из-под чужих буржуев. Жизнь во дворце Монтре-Палас — это богатый старинный дом. Хотя нет, это все-таки именно дворец. Его построили в 1815 -м. С самого начала это было богато, тут всегда устраивали самую вызывающую роскошь. Ну вот смотрите, Монтре-Палас первый во всей округе провел электричество. В допотопные времена, задолго до исторического материализма, в 1906 году постояльцы имели эксклюзивное удовольствие пользоваться лампочкой Ильича, ну или как там она у них тогда называлась. В том же году в отеле оборудовали и душевые комнаты. С чем сегодня сравнить этот тогдашний царский комфорт, не знаю. Это была роскошь запредельная, сверхъестественная, просто-напросто глупая. Места тут, конечно, богатые. И по природе, и вообще. По городу бродит огромное количество восточных женщин в платках с толстыми пугливыми дочками. В их глубоких глазах столько всего. Это богатые невесты из нефтяных стран залива. Там, на их родине, невыносимая жара. Если не купить прохладное лето, так какой тогда вообще прок от денег? По семейным обстоятельствам. Зачем Набоков тут поселился? Почему он тут жил? Это все дела семейные. Это очень трогательно. В Италии учился на оперного певца сын, так родителям хотелось к нему поближе. Один Набоковед мне дал еще версию, что чекисты завербовали Набокова-младшего и отправили его в Европу с целью влиять на итальянских коммунистов, и вся эта опера была только прикрытием. Ну, а что смешно? Дмитрий Набоков мне рассказывал про отца. Он был очень чувствителен к живописи, к природе, к красоте натуры, А тут из его окна открывался дивный вид на озеро, на горы, которые отражаются в воде. В горах он охотился на бабочек. Тут симпатичная атмосфера, а самое главное, ему удавалось спокойно и хорошо писать. Правда, это было дорогое удовольствие. На деньги, что он потратил на аренду комнат в Палас за все эти годы, можно было купить замок. Но не в этом дело, а дело в удобстве. В удобстве вот каком. Не иметь ответственности, забот, слуг и так далее Это, конечно, было разительным контрастом С его нищенской эмигрантской юностью в Европе Дмитрий замечательно помнит, как его отец тогда запирался В совмещенном санузле бедной съемной квартирки И там сочинял свои великие произведения Сидя пардон на беде Хотя вот сейчас, подумал я Может, это многочасовое сидение на такой интимной вещи, как беде, и придало такой накал той же лолите, а? На старости лет Бог послал ему целый этаж в дорогом отеле с очень дорогим пейзажем, бесплатно видным из окна всегда. Итак, вот он тут рассматривал виды, сочиняя свои тексты с раннего утра. Можете себе представить, в полпятого утра человек... подхватывался, как подорванный, и кидался работать. При том, что уж бедным он никак не был. Несмотря на это, он в такую рань начинал вкалывать, прямо в постели принимался сочинять. И тут же записывать придуманное. так часа три он писал, а после перерыв на часик, бритье, завтрак, просмотр журнал де Женеф». А после опять за сочинительство еще на пару часов. Сочинял он в самых разных позах, сначала стоя за конторкой, потом уставший уже сидя, а как откроется второе дыхание, так опять в полный рост. Далее по распорядку дня в 10.30 прогулка, после нее второй завтрак, за которым он бывало принимал бокал Бордо. А там пробивал и час дня, самое время для сиеста, которое, как положено, длилось два часа. В три часа дня подъем, и до 6.00 опять работа с перерывами на просмотр почты. И на первую бутылку пива, за которой в 19.00 неукоснительно следовала вторая. Ну, и еще беседы, игры, обмен впечатлениями о прошедшем дне. Далее в постель, в которой писатель имел обыкновение еще читать до половины одиннадцатого. Да, не берег он себя, не берег, столько вкалывать, так пахать. Этот распорядок дня я списал с текста, собственноручно составленного Владимиром Набоковым. Как и положено ценному документу, он под стеклом вывешен в одной из квартир Дмитрия Набокова, той, что в Монтре. Смысл написания этой бумаги был такой. Вера Набокова как-то улетела в Америку навещать больную родственницу, и для временного ведения хозяйства в отель поселили сестру писателя – так это все было разъяснено, чтобы она ориентировалась в жизни. Секретарша классика Все написанное классиком передавалось в руки Жаклин кае англо-французской секретарши Набокова. Представьте, он ее переманил у администрации пятизвездного отеля. Монтре Палас ей платил 18 франков в час, а наш Набоков предложил 30 и вопрос сразу решил. Жаклин так и осталась жить в отеле. Она набивала на машинке письма, которые диктовала мадам, так секретарша называла Веру Набокову, и еще романы. Месье их писал карандашом на маленьких карточках наподобие почтовых, только они были линованные, хранились они в коробках от обуви, а сзади на обороте там были его исправления, рассказывает мне слабым голосом мадам Кайе. В 1999 году, когда я ее встретил, ей было 85 годков. Она подустала от жизни и навстречу опоздала на час, но ведь пришла же. Какая молодчина эта слабая швейцарская бабушка! Какой у нее задушевный, беззлобный голос, какая легкая и благородная у нее старость! После он правил написанное «Сначала я печатала одну копию», Он опять правил, редактировал, а после я еще печатала несколько раз. Ну, не 10 нет, но четыре-пять – это точно. Последние варианты уже было легко набивать, поскольку там было совсем мало исправлений. Его тексты, я всегда понимала, что он они великолепны. На лето Набокова уезжали в горы куда-нибудь в Давос. Господи, это же все равно, что жить в Сочи – а в отпуск в Ялту тащиться, и при этом они еще брали с собой секретаршу. Жаклин, спрашивая ее, «Скажите, он был тут счастлив?» «О, да, он, конечно, потерял родину, он много потерял, но он был счастлив с мадам, и у него ведь была слава. Хотя это в Америке он был знаменит, а тут нет, тут его едва ли знали. Это все для студентов, для университета». Нет, он тут не был знаменитым. «Красивая жизнь, роскошная работа. И Жаклин жалеет только об одном. Моя пишущая машинка, на которой я работала для месье. Я бы очень хотела получить ее обратно, но мне не отдают. На ней теперь работает мадам Беатрис». «Кто такая?» «Это секретарша Дмитрия. Она имеет в виду Дмитрия Набокова». «А где ж Набоков питался?» Изредка в ресторане, но это только когда гости были, что не нечасто случалось в его тихой уединенной жизни. За обедом он, бывало, принимал чуть белого местного вина, допустим, доль. Вы сейчас можете его там везде заказывать. На обед была обычно курица или гусь, или утка, реже бифштекс. Любил он здешнюю рыбу из озера, к примеру, омболь-шевалье. Ризотто он также уважал. А без гостей так обедали наверху у себя. Что подавали домашние кухарки? Очень простые вещи. Суп, второе, компот. Вот так мне описывали типовое меню будничного обеда сестра писателя Елена Сикорская, но не покойная, когда мы с ней встречались в Женеве. А зачем читать его книжки? Разумеется, директор отеля Ханс Видеман страшно любит Набокова. Россия огромная, Набоков великий, он столько сделал для нас, это просто фантастика. Для кого для нас? Видимо, он имеет в виду свой гостиничный бизнес. Видеман просто поэт этого дела, он страстный открыватель новых отелей. Вот его посылали в Пекин, так он там открыл новое заведение. После три года провел в Австралии и там открыл три отеля по одному в год. В той командировке он как-то познакомился с одной индианкой из Сингапура. Ну, быт и развлечения командированных кому ж неизвестны. Но самое странное, на этой подружке он после женился и вот с ней счастливо живет. «А книжки Набокова вам какие больше нравятся?» «Так я же их не читал. Но я Набоковым все равно восхищаюсь. Это так трогает меня». А вот, кстати, дело было в разгар европейского скандала вокруг банды педофилов-интернационалистов. Может, и Лолита на это повлияла? Книжек, ладно, никто не читает, но есть же две экранизации, волнуюсь я. Что вы, никому это в голову не приходит. Нет-нет, это просто невероятное совпадение. Отбивается, успокаивает меня Ведеман. А девушка из публик «Реласьон» Она как раз недавно вышла замуж, стала совсем взрослой, и было заметно легкое неудобство, которое причиняет ей хождение на высоких шпильках, каких требует ее новый статус, сказала и вовсе великие слова. «Вы разве не понимаете? Ведь он это просто предсказал. Он пророк, просто пророк». «Скажите, а музей в его апартаментах вы почему не делаете?» «Да вы что?» «Знаете, сколько желающих пожить в этих его комнатах? Заранее, за месяц надо заказывать, и то, знаете ли, почему же одни русские? Зря вы так, там даже китайцы любят селиться. Забавно, что это стоит всего 350 франков, меньше 300 долларов, как и все номера этого уровня. Набоков на цену никак не влияет. Еще смешнее то, что эта комната – одна из самых дешевых во всем отеле». Ну, можно еще найти за 250. А так-то нормальные люди, я имею в виду шейхов, принцев, султанов, Майкла Джексона, последний тут, кстати, оставил на память свою фотокарточку, где он рядом с симпатичным мальчиком и так далее. Они берут свит за 2500. Впрочем, Набоков все равно ловчее устраивался. Он тут арендовал восемь номеров, почти целый этаж. Свободной оставалась всего одна комната, да и ту брал сын, приезжая навестить стариков Теперь весь этаж провозглашен мемориальным и имеет официальное название «Набоковский» В коридоре на стенах тут фотокарточки Писатель, необычный, в шортах, в гольфах Стоит облокотившийся на рояль, на котором еще уместилась ваза с огромным букетом Тут сразу много чего пролетает перед вашим мысленным взором и известная его любовь к теннису, и менее заметная ненависть к музыке. Вот еще фото. Он все в тех же шортах, с раскинутыми для объятия руками, как будто рыбацким жестом показывает пойманную рыбу. А вот, внимание, исторический знаковый кадр над шахматной доской. Крупный план, легко все рассмотреть. У Набокова очень западное лицо, такое умиротворенное, не тени вечного русского вопроса на нем. Не мысли едины о кризисе, плевать на все. Счастливый был человек, широко и уверенно жил. Если всмотреться, он вообще похож на француза. Что-то в нем есть от де У того тоже практически не было подбородка. Рядом с ним жена Вера, эффектная еврейская блондинка. И играет она белыми же, где ферзь блондинка, которая думает, что она не как все, и ей позволяется то, чего нельзя другим. Они счастливы. Вот так и нужно устраиваться в жизни. Мудрый сценарий. Вот так надо устраиваться в жизни. Чтоб в молодости скитания, путешествия, революции, аристократическое от нее бегство, утрата имений и особняков, и любовь, и прочая расхожая романтика, как будто взята из дешевого дамского романа. А после – покой, Райский климат, еще при жизни легкость и прозрачность, прогулки по набережной тихого чистого озера вместе с высохшими злыми иностранными стариками, с маленькими уродливыми собачками, тихое увядание, угасание в пятизвездном отеле, а в 15 минутах пешком ухоженное, уютное, все в кипарисах сухое кладбище. Если остаться в Монтре, вся суета быстро забудется, и сам не заметишь, как пролетят все оставшиеся тебе в этой жизни годы. И из почти полного покоя ты незаметно переместишься в покой абсолютный. Начинаешь вникать и угадываешь. Это будет остро и пронзительно, быстро, противно и легко, как стакан водки залпом после долгого воздержания.